Хам, Мария Если ты сейчас не проснешься, то все будет нормально Ты ничего не заметишь Я уже все заметила, ты опять напился Ну что ты начинаешь, Мария Тем более, что на этот раз все по-другому Где тебя носило уже два часа ночи? Мария, я был на суде Судили моего дедушку Он э, сбил пешехода Боже, какой кошмар Бедный твой дедушка, негодяй Дон Альварес. Но, но погоди, Антония Как он мог кого-то сбить? Он же инвалид Да, правильно Он ехал в своем инвалидном кресле И теперь ему придется возмещать ущерб Помятый бампер, там дверь, фара Но ты же радиоактор. сказал, что он сбил пешехода, Антонио Пешехода? А, да, конечно, пешехода Просто пешеход был э, за рулем Главное, дедушка оделся небольшими вмятинами Там, э, на голове А тот водоребезный Ну как же такое может быть? Ты просто плохо знаешь моего дедушку Он в молодости мог ездить со скоростью 200 км в час, если бы тогда еще были машины Способные развивать такую скорость Он бы вообще А так умер Антонио! Ну как умер? Ну как умер? Ты же сказал, что его судили. А, да, умер другой дедушка, а этого судили. Судили за изнасилование и дали 15 лет ему. Какое изнасилование, Антонио? Что ты несешь? А про что я говорю? Так, все ясно. Ты что, не мог придумать что-нибудь получше? Нет, Мария, ну ты же видишь, в каком меня состоянии. Но все равно, я сказал тебе чистую правду... Не помню, правда, в чем она заключалась. Правда. Тоня, ты меня обижаешь.